Глава 8 Харп проснулся мгновенно. Едва только кто-то тронул его за плечо. Открыв глаза, он увидел над собой лицо Марсала. Если бы его сейчас спросили, Харп без малейших колебаний ответил бы, что спал крепко и не видел никаких снов. И уж подавно не пытался решать во сне вопросы вселенской категории. «Пора», – тихо произнес Марсал. Харп молча кивнул и, откинув одеяло, поднялся на ноги. Собственно, почему Марсал говорил полушепотом, было совершенно непонятно, поскольку в доме уже никто не спал. Харп посмотрел на часы. До рассвета оставалось еще пять часов. «Решили устроить нам торжественные проводы?» Усмехнувшись, спросил он проходившего мимо Бесауна. Старик, ничего не ответив, уселся за стол. А почему нет? бы и нет? Обернувшись на голос, Харп изумленно замер. Впервые он увидел Халану улыбающейся. «Такое не каждый день случается», – добавила женщина. Не переставая улыбаться, Халана подхватила с плоской крышки теплогенератора тарелку с лепешками и понесла ее к столу, на котором Эниса расставляла обеденную посуду. На столе уже разместилась пара накрытых крышками кастрюль. Несмотря на то, что завтрак был ранним, состоял он не из одного блюда, как обычно. Харп едва удержался, чтобы не тряхнуть головой. Происходящее казалось ему продолжением сна. Посмотрев на снежного волка, Харп увидел, что раненый тоже не спит. Сидит, привалившись спиной к стенке, положив руки поверх одеяла. И лицо у него какое-то странное. Харп не сразу понял, что на лице снежного волка Не было той озлобленности, которая не покидала его все время, что он находился в доме старого Бесауна. «Умывайся скорее», — сказала Харп у Халана. «А то все остынет». Пройдя в угол, где стояло ведро для умывания, Харп жестом попросил Марсала полить ему. Поймав сложенные вместе ладони струйку теплой воды, которую не спеша выливал из ковшика Марсал, Харп плеснул ею в лицо. «Что происходит?» Шепотом, чтобы никто не услышал, спросил он. Марсал едва сдерживался, чтобы не рассмеяться. «Это все халана», — так же тихо ответил он. «Она решила устроить нам проводы на охоту». Наклонив ковшик, он вылил еще немного воды в подставленные харпом ладони. «Ну, вроде как для того, чтобы настроение у нас в этот день было хорошее, чтобы не думали о плохом». Она и Бесауну пригрозила... что если он не сядет сегодня с нами за стол, она вообще больше никогда не станет для него готовить. Харп усмехнулся, снова провел мокрыми ладонями по лицу и невольно поежился. Должно быть, в другой жизни он никогда не носил бороды, поэтому и стремился поначалу любым способом избавиться от растительности на лице. Но бриться ножом, даже очень хорошо наточенным, оказалось не так-то просто. После первой же попытки Харп честно признал с в о е поражение и оставил эту затею. Теперь у него имелась небольшая, но вполне приличная р у с а я бородка. Однако всякий раз, как только он касался бороды ладонями, мысли о том, как же он брился прежде, до того, как попал в мир вечных снегов, не давала ему покоя. Впрочем, Харп, как ни старался, никак не мог этого вспомнить. Вытерев лицо полотенцем, «Ах, как же м е ш а л о при этом борода!» Харп подошел к столу и занял свое место. Халана тут же принялась раскладывать еду по мискам. «Эй!» – негромко окликнул Харпа снежный волк. Оглянувшись, Харп увидел, что раненый медленно, морщась от боли, поднимается на ноги. «В чем дело?» – ледяным голосом осведомился Харп. Снежный волк ничего не ответил, только рукой махнул. «Подожди, мол». Накинув на плечи одеяло, он подошел к столу с той стороны, где сидел Харп. Когда из-под одеяла показалась рука с каким-то предметом, Харп машинально схватился за нож, висевший у него на поясе. Заметив это движение, снежный волк криво усмехнулся. Протянув руку, он поставил на стол литровую пластиковую бутылку, наполненную почти под завязку мутной, чуть красноватой жидкостью. «Это тебе», — сказал снежный волк, взглядом указав на бутылку. «Барматуха. Ну, то есть, перебродившая красница. Мне ребята, когда заходили, передали. Здесь, я знаю, такое не готовят. А зря. Мозги п р о ч и щ а ю т очень даже здорово». Заметив удивленный взгляд Харпа, снежный волк быстро добавил. «Ты не думай, это я не для того, чтобы тебя о задобрить. Просто...» Снежный волк усмехнулся и качнул головой. «Просто, если бы я мог уверенно стоять на ногах, наверное, тоже пошел бы вместе с тобой на снежного червя. Это действительно стоящее дело». Сказав все, что у него имелось, раненый умолк. Никто из сидевших за столом не проронил ни слова, но абсолютно все взгляды были устремлены на снежного волка. Столь странный поступок человека, в котором все привыкли видеть лишь врага, вызывал настолько неоднозначную реакцию у каждого из присутствующих, что никто, наверное, не смог бы предугадать, что последует за этим молчанием. м а тяжело выдохнул снежный волк и, безнадежно махнув рукой, повернулся к столу спиной, собираясь вернуться на свой матрас. «Постой!» – негромко окликнул его харп. Снежный волк замер на месте, словно остановленный какой-то неведомой силой, и напряженно оглянулся через плечо. «Эниса», — обратился Харп к женщине, сидевшей на другом конце стола. «Он когда-нибудь...» Харп запнулся на слове, которое нужно было произнести. «У тебя есть к нему счеты?» Иначе сформулировал он свой вопрос. «Нет». Глядя Харпу прямо в глаза, Эниса слегка качнула головой из стороны в сторону. Но все равно он один из них. «И что теперь?» Не отводя взгляда в сторону, спросил Харп. «Перережем ему горло? Если мне не изменяет память, я уже слышал подобное предложение». «А что предлагаешь ты?» Задала встречный вопрос Эниса. Ничего не ответив, Харп повернулся к Снежному Волку. «Бери табурет и садись за стол». Чуть привстав, Харп приподнял свой табурет и пододвинулся в сторону, освобождая место еще одному человеку. Снежный Волк посмотрел на Харпа так, словно тот предлагал ему присесть на раскаленный теплогенератор. Затем взгляд его скользнул по лицам остальных. Сделав два шага в сторону, он поднял за ножку стоявший у стены табурет. «Я не стану сидеть с ним за одним столом!» Швырнув ложку и миску с кашей, Эниса порывисто вскочила на ноги. «Сядь!» — сурово глянул на нее Харп. «Нет!» «Сядь!» Эниса медленно, как будто кто-то невидимый, стоявший за спиной, давил ей на плечи, опустилась на прежнее место. Теперь она уже не поднимала головы, не смея глянуть ни на Харпа, ни на снежного волка, стоявшего возле стены с табуретом в руке, ни на кого другого. Воля ее была сломлена, а дух раздавлен. И сделать это оказалось куда проще, чем считала сама и н и с а и полагал Харп. Харпа ввел взглядом всех сидевших за столом. Старый беса он ковырялся ложкой в миске, делая вид, что все происходящее его абсолютно не касается. Марсал смотрел на Харпа с удивлением. Он не понимал причин странных действий, которые совершал Харп, но при этом даже не сомневался, что Харп поступал подобным образом, имея на то основание. И только во взгляде Халаны открыто читалось осуждение. В отличие от Марсала, она не думала о причинах, побудивших Харпа, предложить снежному волку место за общим столом, На ее глазах унизили ее единственную подругу, и сделал это человек, которого она уже почти начала уважать. Халана считал это оскорблением, нанесенным ей самой. «Послушайте», — обращаясь одновременно ко всем, негромко произнес Харп. «Мы ведь все-таки люди, хотя и живем как скот. Люди», — с нажимом повторил он. «Так давайте же будем и вести себя по-людски. Чем мы лучше тех же снежных волков, если готовы прогнать человека, который пришел к нам с миром?» Ему никто не ответил. Харп снова взглянул на снежного волка и, коротко взмахнув рукой, приказал. «Садись». Снежный волк поспешно занял предложенное ему место. Повинуясь молчаливому приказу Харпа, Холана поднялась со своего места и принесла еще одну миску и ложку. Однако снежному волку она их не подала. Поставила на стол по левую руку от Харпа. Харп вяло усмехнулся и передал посуду сидевшему справа от него снежному волку. Никто не возражал против того, что делал Харп. Однако это было не молчаливое признание его правоты – Обезмолвное согласие с тем, что сила на его стороне. Один лишь Марсал попытался было улыбнуться снежному волку, но, напоровшись на холодный взгляд водянисто-голубых глаз, похожих на пластиковые шторки, за которыми пряталась чужая душа, снова уставился в свою тарелку. Атмосфера всеобщего единения и радостного возбуждения, царившая за столом до того, как к нему присел снежный волк, была разрушена. Харп уже мысленно ругал себя за глупую, оказавшуюся совершенно напрасной попытку преподнести урок человеколюбия обитателям хижины старого Бесауна. Вместо того, чтобы заставить остальных поверить, что в каждом человеке при желании можно найти хотя бы крупицу добра, он только настроил всех против себя. Включая снежного волка, чувствовавшего себя далеко неуютно, сидя под перекрестными взглядами ненавидящих его людей. Эти люди привыкли жить по своим правилам. И надеяться на то, что можно изменить их мировоззрение, не меняя условий, в которых они ежедневно боролись за существование, было удивительно глупо и невероятно самонадеянно. К сожалению, Харп понял это, когда уже было слишком поздно. Да и кем, собственно, он себя считал? Почему был уверен, что люди, с которыми случайно свела его судьба, будут послушно внимать каждому его слову, как будто он пророк, посланный в мир вечных снегов, чтобы избавить их души от злости и ненависти, копившейся долгими холодными ночами? Кто дал ему право считать, что его взгляд на жизнь является единственно правильным? Кто? Кто? Снежный волк потянулся было за бутылкой, с перебродившей на стойкой красницы, намереваясь разлить ее по кружкам, но Харп остановил его. «Выпьем, когда вернемся с охоты», — сказал он и, кинув ложку в миску с недоеденной кашей, поднялся с табурета. «Пора», — сказал он, не глядя на других охотников. Пройдя в угол, где висела одежда, Харп снял с гвоздя д а х у Невольно в голове мелькнула мысль. Что делать, если сейчас никто за ним не последует? Скинуть даху и вернуться к столу с дурацкой улыбочкой на лице, чтобы попытаться превратить все в неудавшуюся шутку? Или двинуть снежного волка кулаком по затылку так, чтобы он слетел с табурета на пол? Харп прекрасно понимал, что если он один выйдет за дверь, то вернуться в этот дом уже не сможет. Никому не нужен человек, претендующий на роль лидера, но внезапно утративший способность держать ситуацию под контролем. Для того, чтобы избавиться от его присутствия, аборигенам не потребуется даже самим прибегать к насилию. Они легко и просто могут решить эту проблему, сдав его снежным волкам. Конец невеселым размышлениям Харпа положил Марсал. Подойдя сбоку, он тоже снял с гвоздя свою доху. Харп в о с п р я л духом. Теперь, когда у него был по крайней мере один союзник, пусть не понимавший мотивов его действий, но готовый идти за ним до конца, Харп снова чувствовал в себе силы осуществить задуманное. Пусть остальные сидят в этой провонявшей потом и нестиранной одеждой дыре. Он уходит. И Марсал идет вместе с ним. Взяв в одну руку вещевой мешок со снаряжением, а в другую снегоступы, Харп вышел за дверь. Он даже не обернулся, чтобы взглянуть на тех, кто остался, и Халана, приподнявшая руку, чтобы махнуть ему вслед, бессильно уронила ладонь на край стола. Чтобы никто не заметил стоявшие у нее в глазах слезы, женщина опустила голову и, схватив какую-то тряпку, принялась с ожесточением стирать со стола несуществующее пятно. Выйдя за дверь, Харп едва не задохнулся, когда в легкие хлынул обжигающий холодный воздух. щ ё к и в одно мгновение прихватило морозом, а на глазах даже слезы выступили. Быстро растерев щеки, Харп почувствовал, как к лицу прилила горячая кровь. д о х н у в пару раз в перчатки, чтобы согреть их изнутри, Харп натянул их на руки и присел, чтобы закрепить на ногах снегоступы. Тьма, окружавшая его, была настолько плотной, что действовать приходилось по большей части на ощупь. Но для Харпа это не составляло проблемы. Он уже настолько хорошо освоился с ремешками снегоступов, что мог бы застегнуть их с завязанными глазами. За спиной у него приоткрылась дверь, и Харп увидел удлиненный силуэт Марсала, нарисованный на снегу в узком прямоугольнике яркого электрического света. Выйдя из дома, Марсал молча бросил снегоступы на снег перед собой, закинул за спину вещевой мешок и поудобнее подтянул лямки. «Не заблудимся в такой темнотище?» – спросил Харп. «Мне и прежде приходилось посреди ночи искать дорогу», – ответил Марсал. Харп удивился, но не стал уточнять, куда это Марсал ходил по ночам. Пока Марсал застегивал ремешки на снегоступах, Харп, переступая с ноги на ногу, чтобы не застаивалась кровь, смотрел на небо. Стоило только совсем немного напрячь воображение – И россыпи звезд над головой складывались в причудливые картинки, напоминающие о чем-то невообразимо далеком. Таком же далеком, как и сами звезды. «Ты знаешь, как называются здешние созвездия?» Продолжая глядеть на небо, спросил Харп. «Ты о чем?» — не понял Марсал. «Звезды!» — Харп указал рукой в в е р х «Ты видишь картинки, которые получаются, если мысленно соединить некоторые из них линиями?» Марсал удивленно посмотрел, куда указывал Харп. Замер, словно впервые увидел серебристые блестки, рассыпанные по черному б а р х у т у ночного неба. «Не вижу», — сказал он через минуту. Харпу показалось, что он услышал разочарование, прозвучавшее в голосе Марсала. «Ладно, забудь об этом». сказал он непринужденным голосом. «Куда идти?» «А как же Эниса?» Растерянно развел руками Марсал. «Она тоже идет?» Не смог скрыть своего изумления Харп. «Можно подумать, ты забыл об этом». Марсал улыбнулся и слегка качнул головой, давая понять, что оценил шутку Харпа. Харп ничего не ответил. Но то, что после всего произошедшего... Эниса, по-прежнему готова идти с ним на охоту, удивила его куда сильнее, чем неловкая попытка снежного волка завязать с ним дружбу. Эниса вышла из дома минут через пять после Марсала. К тому времени Харп уже начал чувствовать, что н а ч и н а я стужа пробралась к нему под доху. Выходя из дома, он позабыл взглянуть на термометр, вывешенный за окном, но, судя по негромкому потрескиванию, который издавал замерзающий на лету плевок, Стужа была лютая, никак не меньше 50 градусов. Едва дождавшись, когда Эниса застегнет ремешки снегоступов, Харп сорвался с места и побежал в ту сторону, куда указал Марсал. Темп он сразу же взял высокий. Однако ни Марсал, ни Эниса от него не отставали. Сейчас только движение могло спасти людей от холода. Минут через 20 быстрого бега Харп почувствовал, что на теле выступила испарина. Сдвинув шапку с олба, он посмотрел в ту сторону, откуда должно было появиться солнце. Но на небе все еще не было ни малейших признаков приближающейся зари. Харп беззвучно выругался. Темнота действовала на него угнетающе. Не видя почти ничего вокруг, он подсознательно ожидал нападения и все время держал себя в напряжении. Он прекрасно понимал, что в этом нет никакой необходимости. и все равно ничего не мог с собой поделать. То ли какой-то древний инстинкт срабатывал, то ли навык, полученный в другой жизни, управлял им этот момент. Однако, самым неприятным было то, что при движении в темноте не возникало ощущения перемещения в пространстве. Казалось, что все физические усилия затрачиваются впустую, и вместо того, чтобы двигаться вперед, ты просто топчешься на месте. При этом перед мысленным взором Харпа вставал образ какой-то бесконечной, движущейся ленты, по которой он быстро переступал ногами. Когда полоска горизонта на востоке окрасилась бледным, оранжево-желтым цветом, Харп вздохнул с облегчением. «Далеко еще?» – на бегу спросил он Марсала. «Скоро будем на месте», – ответил тот. Харп посмотрел на и н и с у Женщина бежала по левую руку от него. закусив нижнюю губу и глядя куда-то вдаль. Казалось, она пыталась разглядеть нечто такое, чего не мог увидеть никто, кроме нее одной. Харп и сам не понял, почему вдруг в этот момент сердце у него наполнилось мучительной жалостью к этой почти незнакомой женщине. У него появилось желание остановиться и приказать э н и с е возвращаться назад, в хибару старого Бесауна, но он не сделал этого. Опасаясь, что после происшествия за столом его новое спонтанное решение, которому он не смог бы дать ни объяснения, ни даже чисто формального обоснования, вызовет протест не только у самой Энисы, но и у Марсала. Марсал, конечно же, как обычно, не подаст вида, что встревожен странным поведением Харпа, а вот Эниса... Как поступит в таком случае Эниса, Харп не брался даже предположить. Одно он мог сказать точно. Если они сейчас снова примутся выяснять отношения, на предстоящей охоте можно будет поставить крест. А ему было нужно, чтобы все получилось именно так, как он задумал.